Предписания и запреты ислама К числу предписаний шариата относятся нормы, касающиеся прав и положений женщины. Об этих правах, точнее, о бесправии женщин в исламских странах, известно немало. Официальная процессуальная норма шариата приравнивает двух женщин к одному мужчине, в частности, при свидетельствовании. Правоверные по Корану имеют право брать 2, 3, даже 4 жены, если имеют средства содержать их, не считая рабынь-наложниц, количество которых практически не ограничено. Кроме того, муж всегда имеет право на развод и тем самым на замену жен. Жена права на развод не имеет. Она обязана соглашаться с любым решением мужа, в том числе и в случае развода. Жена и рабыня должны соблюдать верность своему господину, прелюбодеяние жестоко карается. Правда, практика побивания неверной жены камнями – это более норма адата, чем официально канонизированного шариата. Однако в случае, если неверность жены доказана, подтверждена свидетелями, законы шариата столь же суровы и беспощадны к провинившейся. Вместе с тем в Коране и нормах шариата зафиксированы и определенные права женщины, как гражданские, так и имущественные. Так женщину, в том числе и рабыню, Нельзя лишить ее ребенка в случае развода с женой, продажи рабыни, если последний нуждается в ее уходе. Практически это означает, что до семи лет ребенок при любых условиях остается с матерью. В дальнейшем он может быть взят отцом, но не безоговорочно, не при любых обстоятельствах. За женщины признаются определенные права при разделе имущества, Наследование, разводе Жена у мусульман Не приносит с собой приданого Но хотя плата за жену Колым Это тоже более практика адата Чем каноническая норма шариата Женщин в том числе И малолетних девочек Их родственники часто Продавали, дарили Словом использовали почти Как товар Имевший стоимость и цену Нормы шариата и особенно адата предусматривают обязательное затворничество женщин, особенно замужних, обязывают их закрывать лицо на людях. Страница 146. Женщинам практически всегда был закрыт путь к образованию какой-либо общественной деятельности. Кроме запретов, обращенных к женщине, Коран и шариат налагают ряд ограничений на всех правоверных. Так мусульманам запрещается употреблять вино, и в этом запрете есть своя логика. Пьяный не может совершать намаз, ибо молитву нельзя начинать нечистым, к числу которых всегда относились и пьяные. Хотя этот запрет соблюдался не очень строго, он все же оказывал свое воздействие и является регулирующей нормой и по сей день. Существуют и пищевые запреты. Как и иудеи, мусульмане не должны есть свинину, употреблять в пищу кровь и падаль. Запрещены также азартные игры. Азарт сжигает человека и отвлекает его от обязанностей, в том числе и от обязанности пятикратной молитвы. К числу запретов относится изображение людей и даже животных. Запрет этого рода, ведший свое начало от борьбы с идолопоклонничеством язычников, в исламе был доведен до логического конца. И хотя в живописи он соблюдался не очень строго, всегда существовало искусство миниатюры с изображениями небольших фигурок людей и животных, он оказал свое влияние на характер исламского искусства, где живопись и особенно скульптура почти всецело вытеснены архитектурой и орнаментом. Зато и архитектура, и орнамент достигли высокого развития. мавзолей Многие знаменитые мечети – подлинные шедевры мировой культуры.